Даяна забавно сопит и что-то бубнит во сне. Шапка набекрень, бекрень, щеки раскраснелись от тепла. «Такая милая, непосредственная и только моя. Не отдам никому никогда». И так чуть не подух от ревности, пока держал ее на расстоянии эти месяцы. И от страха, когда увидел сегодня свою девочку, лежащую на снегу без сознания. Янке, конечно, не сказал, но в тот момент заново пережил самые страшные мгновения своей жизни.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 Вспышка, еще одна и еще. И с каждой новой я улыбаюсь все шире, такими же вспышками воскрешая в памяти картинки наших с Янкой суматошных сборов. Я в непонятной жиже, вязкой каши, растекающейся по единственным брюкам. Смех Даяны. Такой живой и звонкий, что я готов был на все, лишь бы тот не смолкал. Наверное, поэтому уже через пять минут в липкой грязи мы были оба. Да и несчастный номер тоже. Диван, ковролин, постельное белье и полотенце.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 «Скорее, это было нашим изгнанием. С этого дня мы с Янкой Персоны Нонграта. Первый тапок прилетел от Зайцевой». Слухи о падении Даяны, омброшей сплетнями и домыслами других лыжников и подкрепленной растерянным взглядом Славика, сделали свое дело.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 Под непонимающий взгляд Зайцевой и, напротив, вполне осознанный хохот Мишина, Янка и поведала, как оказалось на вершине горы, как Славик там ее бросил, а я спас. Как якобы ее бездыханное тело я протащил через весь горнолыжный комплекс и положил на диван. А чудодейственная грязь мигом привела в чувство. И пока Маша переваривала всю эту информацию, явно чувствуя подвох, Даяна покидала в чемодан самое ценное — а я силой взгляда убедил Славика поделиться брюками. Когда Зайцева все же начала задавать вопросы, было уже поздно. Я закатывал чемодан в лифт, а Янка, пожимая плечами и виновата кусая губы, нервно тыкала кнопку первого этажа и тихо шептала «Прости!» «Какой снегопад!» Сонный голосок моей принцессы возвращает в реальность. «Бе!» Даяна стягивает шапку и напрягает плечи. Смотрит по сторонам. Пытается понять, где мы. И смущенно улыбается, встретившись со мной взглядом. «Ага». Снег валит и валит. Сжимаю чуть покрепче руль и прикладываю неимоверную силу воли, чтобы не прибавить скорости. Как бы сильно мне не хотелось побыстрее вернуться домой, я помню о страхах Даяны. Моя отважная девочка, у которой мне еще предстоит и многому научиться в этой жизни. Далеко еще? Километров сто. Немало. Даяна ненароком проверяет ремень безопасности, убедившись, что все нормально, немного расслабляется. Поговорим, Ян. Поговорим, Янка. Все по-честному? Только так. До города мы добираемся глубокой ночью зади наши совместные воспоминания из детства, Егорыч разлуки после той проклятой аварии.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 Это все не прошло бесследно. И пусть для всех наша с ней свадьба не состоялась по вине ее отца, Ди прекрасно знала об истинной причине. А потому жалобное нытье деду с просьбами об учислении Яны и моем мне пришлось долго и упорно вычищать из сознания старика. И в этом, как ни странно, мне снова помог Зюзев. на все неправильно поняла. Митя никогда не был влюблен в Белескую. С семьей Ди у парня были иные счеты.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 Рыжий ничего не сказал Яне, но его вместе с отцом и матерью точно так же в один прекрасный день выставили из новой, только что приобретенной квартиры в центре. Беспечная жизнь Зюзева, на тот момент обычного школьника, хоть и с отличными мозгами, покатилась в тарт-рары. Безденежье, долги, кредиты. Отец не выдержал, мать слегла, а он поклялся, что однажды отомстит, и сдержал слово, под корень и разрушив репутацию Демида Бельского и его дочери. Но, как оказалось, успешный банкир далеко не в одиночку проворачивал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 А тут пришлось выселять себя в попыхах, потому они и не успели как следует замести следы, да и перепродать твою однушку тоже. «Шахова за это арестовали, да?» – робко спрашивает Яна. «Слышала уже?» «Так по новостям говорили, правда вскользь, не так, как про Бельского. Да и по универу слухи ходили». Яна опускает голову и нервно перебирает пальцы. Она все еще воспринимает Шахова как моего отца. Глупышка. Он перестал им быть уже очень давно. «Мне жаль, правда». Бормочет тихо, но все же осмеливается взглянуть на меня. А мне нет. Получается как-то сухо и безэмоционально. Зато по-честному. Шахов потратил немало лет, чтобы вытревать из моего сердца любые чувства по отношению к нему. «Ян, он же твой отец. Только по документам, Даян». И все же срываюсь. Голос грубый и слишком резкий. Видит бог, я не хотел сегодня затрагивать эту тему. Она чересчур черная и кроме слез ничего не принесет. «Все нормально?» Даяна протягивает ладони нежно проводит по моей щеке. Прикрываю глаза, считаю до трех и выдыхаю. Нет, я обещал быть честным. Яник, Даян, там столько грязи вылезло, я не хочу сейчас об этом. Вообще не хочу о нем говорить, никогда.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 Просит пронзительно и безуспешно пытается вырвать руки из моего плена. Я киваю, а потом перетягиваю Янку к себе на колени. Маленькая, хрупкая, беззащитная, моя. Он за все ответит. Обещаю, прижимая девчонку к груди. За все.